Глава 16. Ганнибал поднялся рано. Умыл лицо. На ночном столике стояли кувшин с водой и умывальный таз. В воде плавала одинокая перышко. Прошедшая ночь помнилась ему смутно и путанно. За спиной Ганнибал услышал шорох бумаги о каменный пол. Под дверь просунули конверт. К записке была приколота веточка красной ивы. Прежде чем прочесть записку, Ганнибал поднес листок бумаги к лицу, держа его в сложенных ковшиком ладонях. «Ганнибал, я буду чрезвычайно рада, если ты навестишь меня в моей гостиной в час Козерога. Во Франции это 10 часов утра. Мурасаки Сикибу». Ганнибал Лектор, 13 лет от роду, с приглаженными с помощью воды волосами, остановился перед закрытой дверью гостиной. Он услышал лютню Это была другая мелодия, не та, которую он слышал из банного домика. Он постучал. «Входи!» Он вошел в помещение, удачно сочетавшее в себе рабочую комнату и гостиную, с пяльцами для шитья, поставленными у самого окна, и мольбертом для занятий каллиграфией. Леди Мурасаки сидела у низенького чайного столика. Ее волосы были уложены в высокую прическу и заколоты эбонитовыми шпильками. Рукава ее кимоно шелестели. Она ставила в вазу цветы. Вежливость, хорошие манеры, присущие разным культурам, вполне уживаются между собой, поскольку цель у них одна. Леди Мурасаки приветствовала Ганнибала, склонив голову медленным, грациозным движением. А Ганнибал поклонился ей, согнувшись в поясе, как учил его отец. Он заметил, как голубоватые колечки дыма от курящихся благовоний проплыли на фоне окна, словно пролетевшие вдали стайка птиц. Заметил и голубую жилку на внутренней стороне руки леди Мурасаки, державшей цветок, и то, как розово светилось ее ухо, просвеченное солнцем. Лютня, чья тихо звучала из-за скрывавшей девушку ширмы. Леди Мурасаки пригласила Ганнибала сесть напротив нее. Голос ее – приятный альт, в котором порой слышались нотки, несвойственные европейской гамме. Для Ганнибала ее речь звучала словно музыка, порой улавливаемая в дыхании ветра. Если не хочешь разговаривать по-французски, по-английски или по-итальянски, мы могли бы пользоваться какими-нибудь японскими словами, например, кюзеру, Оно означает «исчезать». Она взяла несколько цветов сциновки, лежавшей подлиннее, опустила стебель в вазу и взглянула Ганнибалу в глаза. «Мой мир, мир Хиросимы, вспыхнул и исчез в одно мгновение. Твой мир тоже был вырван из твоих рук. Теперь у нас с тобой есть мир, который мы творим сами, вместе». В этот самый момент. В этой самой комнате. Она взяла с циновки еще цветов и положила на столик рядом с вазой. Ганнибалу был слышен шелестых листьев и шуршание шелкового рукава, когда она протянула ему цветы. «Ганнибал, куда бы ты поставил эти цветы, чтобы создать наилучший эффект? Ставь куда хочешь!» Ганнибал рассматривал цветы. «Когда ты был совсем маленьким, твой отец присылал нам твои рисунки. У тебя многообещающий верный глаз». «Если ты предпочитаешь сначала сделать набросок букета, можешь воспользоваться блокнотом. Он лежит рядом». Ганнибал размышлял. Он выбрал два цветка и взял нож. Ему были видны арки окон и сгиб камина, где над огнем висел сосуд, в котором кипятили воду для чая. Он обрезал стебли покороче и поставил цветы в вазу так, чтобы создать вектор, гармонирующий из букетом, и с самой комнатой. Отрезанные стебли он положил на столик. Леди Мурасаки выглядела довольной. «Ах, мы назовем этот стиль марибана, наклонный стиль». И она вложила ему в руки тяжелый шелковистый цветок пиона. «Но куда бы ты поставил этот, если вообще захочешь найти ему применение?» В камине забурлил сосуд с водой. Вода закипела. Ганнибал услышал бульканье. Услышал, как закипела вода. Взглянул на поверхность кипящей воды. Лицо его вдруг изменилось. Комната исчезла. Ванночка Мики на плите в охотничьем домике. Рогатый череп олененка бьется о борта ванночки в бурлящей воде, словно силится прободать себе путь прочь оттуда. В ванночке погромыхивают кости, их подбрасывает кипящая вода. Но он приходит в себя. Он в комнате леди Мурасаки. Венчик пиона, весь залитый кровью, падает на столик. Рядом с ним со стуком падает нож. Ганнибал, овладев собой, поднимается, пряча за спину кровоточащую руку. Поклонившись леди Мурасаки, он направляется к двери. «Ганнибал!» Он уже открыл дверь. «Ганнибал!» Она быстро поднялась с места и подошла совсем близко. Протянула к нему руку, пристально глядя в глаза мальчику, но не прикасаясь к нему. Поманила пальцами обратно в комнату. Потом взяла его раненую руку. Только его глаза отреагировали на это прикосновение. Чуть изменился размер зрачков. «Придется наложить швы». «Серж может отвезти нас в город!» Ганнибал помотал головой и подбородком указал на пяльце. Леди Мурасаки вглядывалась в его лицо, пока не обрела уверенность. «Чио, прокипяти иглу и нитку!» В ярком свете, льющемся из окна, Чио подала леди Мурасаки вытащенную из кипящей воды иглу и нить, намотанную на эбонитовую шпильку. От них еще поднимался пар. Леди Мурасаки крепко держала руку Ганнибала, накладывая швы на пораненный палец. Шесть аккуратных швов. Капли крови падали на ее белое кимоно. Пока она работала, Ганнибал не сводил с нее глаз. Казалось, он не реагирует на боль. Похоже было, что он думает о чем-то другом. Он смотрел, как затягивается нитка, разматывающаяся со шпильки. Изгиб игольного ушка есть функция от диаметра шпильки, думал он. Страницы трактата Гюйгенса, рассыпанные на снегу, прилипали к мозгам учителя Якова. Чио приложила к пальцу листок алоэ, а леди Мурасаки его забинтовала. Когда она отпустила руку Ганнибала, он вернулся к чайному столику, взял пион и подрезал стебель. Затем поместил цветок в вазу, завершив элегантный букет. Повернулся лицом к леди Мурасаки и Чио. По лицу его прошло какое-то движение, словно дрогнула поверхность воды, и он попытался произнести «спасибо». Она вознаградила его усилия чуть заметной, но прекраснейшей из всех на свете улыбок, однако не позволила ему слишком долго стараться. «Ты не пойдешь ли со мной, Ганнибал? Не поможешь мне отнести цветы?» Вместе они поднялись по лестнице, ведущей на чердак. Дверь чердака раньше явно служила какому-то другому помещению замка. На ее панели красовалась резаная по дереву греческая комедийная маска. Леди Мурасаки, неся лампу со вставленной под стекло свечой, пошла впереди, в самый конец обширного чердачного помещения, мимо скопившейся за три сотни лет коллекции чердачных вещей – сундуков, чемоданов, рождественских украшений, фигурок для украшения газонов, соломенной мебели, костюмов для театра Кабуки и Но, и целые галереи марионеток в натуральную величину для всяческих празднеств. Марионетки висели на специальные перекладине – Слабый свет пробивался по краям шторы затемнения, закрывавшие чердачное окно, расположенное в дальнем конце помещения. Лампа леди Мурасаки осветила небольшой алтарь и полочку с изображением божества напротив окна. На алтаре стояли фотографии предков леди Мурасаки и Ганнибала. Вокруг фотографии располагалась целая стая журавликов, сложенных из бумаги. Их было очень много. Здесь же стояла свадебная фотография родителей Ганнибала. Он пристально вглядывался в лица отца и матери при свете свечи. Мама выглядела очень счастливой. И не было пламени на маминой одежде. Горела только его свеча. Ганнибал вдруг ощутил чье-то присутствие рядом и выше себя и стал вглядываться во тьму. Леди Мурасаки подняла штору затемнения на чердачном окне. И утренний свет озарил Ганнибала и темную фигуру рядом с ним. Поднялся по ее одетым в броню ногам, к боевому вееру, зажатому в рукавицах, к нагруднику и, наконец, к железной маске и рогатому шлему командира самураев. Доспехи были установлены на помосте, а перед помостом на специальном стенде располагалось оружие самурая, большой и малые мечи, кинжал танто и боевой топор. «Давай-ка поставим цветы сюда, Ганнибал», сказала леди Мурасаки, освобождая на алтаре место перед фотографиями его родителей. «Здесь я молюсь о тебе, и очень тебе советую тоже о себе молиться и просить духов твоих близких помочь тебе обрести мудрость и силу». Ганнибал из вежливости на минуту склонил перед алтарем голову, но его одолевала тяга к доспехам. Он физически ощущал их присутствие рядом с собой. Он подошел к стенду потрогать оружие. Леди Мурасаки остановила его, подняв руку. «Эти доспехи стояли в здании посольства в Париже еще до войны, когда мой отец был послом Японии во Франции». Нам удалось спрятать их от немцев. Я касаюсь их лишь один раз в год, в день рождения моего прапрапрадеда. В этот день мне выпадает честь почистить его доспехи и оружие и притереть их маслом камелии и гвоздики. Запах прелестный. Она вынула пробку из флакона и предложила ему понюхать. На пюпитре перед доспехами лежал свиток. Он был развернут совсем чуть-чуть, виден был только первый рисунок. Самурай в этих самых доспехах, принимающий своих вассалов. Пока леди Мурасаки переставляла предметы на полочке с изображением божества, Ганнибал развернул свиток чуть больше. Открылся следующий рисунок, где самурай в доспехах председательствует на демонстрации отрубленных самураями вражеских голов. Каждая голова снабжена ярлыком с именем погибшего. Ярлык прикреплен к волосам, или, если покойник лыс, привязан к уху. Леди Мурасаки мягко взяла свиток из рук Ганнибала и снова свернула его так, что стал виден только ее предок в доспехах. «Это после битвы за крепость Осака», — пояснила она. «Есть еще свитки, более подходящие. Они будут тебе интересны». «Ганнибал, твой дядя и я были бы очень рады, если бы ты стал таким же замечательным человеком, каким был твой отец. Каков твой дядя?» Ганнибал взглянул на доспехи. В глазах его светился вопрос. Она прочла этот вопрос и ответила. «Как он тоже?» «Кое в чем, только гораздо более человечным, способным на сочувствие». Она бросила взгляд на доспехи, словно ее предок мог ее услышать, и улыбнулась Ганнибалу. «Но в его присутствии я никогда не произнесла бы этого по-японски». Она подошла поближе, по-прежнему держа в руке лампу со свечой. «Ганнибал, теперь ты можешь покинуть страну кошмара. Ты можешь стать кем только пожелаешь. Взойди на мост грез. Пойдешь со мной». Она была совсем не похожа на маму. Она не была ему матерью, но он чувствовал ее в своем сердце. Его напряженное внимание, вероятно, смутило ее, и она решила изменить тон. «Мост грез ведет куда угодно, но прежде всего в кабинет врача и в школьный класс», — сказала она. «Ты идешь?» Ганнибал последовал за ней, но сначала вытащил из ваза затерявшийся среди цветов окровавленный пион и положил его на пепитер перед доспехами.